депутаты в СССР. Часть вторая. Невидимая борьба. Тем не менее, Сталин с товарищами неуклонно ввёл дело к демократии, к коммунизму. Было разработано положение о выборах, были отпечатаны проекты предления для тайного голосования, в которых, для примера, стояло аж 3 кандидата в депутаты и было вписано Вычеркнуть всех, оставив одного. Проекты этих положений были разусланы членам ЦК. Взразить открыто против этого положения Сталина члены ЦК на тот момент не решались. И в конце концов придумали меру в свое спасение. Накануне июньского 1937 года пленума ЦК эту меру запросил у Политбюро, как бы только от своего имени, первый секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКПБ Р. Павлович. Ехе, который к тому же был и кандидатом в члены политбюро, то есть входил в тёжину первых вождей партии. Он запросил разрешить ему создать у себя в крае репрессивную тройку и разрешить ему репрессировать не смирившихся противников советской власти, причём дать этой тройке право и расстреливать особенно злостных врагов. Тройка должна была состоять из первого партийного руководителя региона, верховного судьи или прокурора региона и местного начальника управления НКВД. Последний был и судьёй обвинителем, поскольку на него возлагалась обязанность подготовить уголовное дело для рассмотрения тройки. Думаю, что Сталин понимал, что вообще-то и Хи прав. Угроза войны нарастает. Пятую колонну нужно репрессировать. Но если бы речь шла только о пятой колонне, а то ведь члены ЦК хотели в первую очередь репрессировать конкурентов. которые у них будут на выборах. Сталин, полагаю, понимал, что если политбюро не разрешит ЕХА это сделать, то тут поставят вопрос о превентивных репрессиях на пленуме. А пленум может разрешить не только ЕХА создать такую тройку, но и во всех республиках и областях. И политбюро как бы в виде исключения 28 июня 1937 года разрешает создать репрессивную тройку в Западно-Сибирском крае. Но уже на следующий день к Сталину являются девять первых секретарей обкомов и райкомов и тоже требуют разрешения создать тройки и провести превентивные репрессии. Стало понятно, что в ЦК уже есть диктатуры, партии диктатуры партий. И эта партия противостоит официальным вождям, противостоит политбюро и секретарям ЦК ВКПБ. В результате 2 июля 1937 года политбюро разрешает создать положение о превентивных репрессиях во всех регионах, где это сочтут нужным. Однако оставляет за собой определять их размах. И те списки с резолюциями Политбюро расстрелять, которыми любят сегодня размахивать антисоветчики, это предельное количество тех членов пятой колонны, кого НКВД обвинял и считал заслуживающими расстрела. А члены Политбюро своими визами разрешало приговорить КВД. обвиняемых к расстрелам, если тройки сочтут их действительно заслуживающими этого. Повторю, эта резолюция Политбюро – это не приказ расстрелять, это согласие, а приговаривала к расстрелу чрезвычайная тройка на местах. К примеру, некий Снегов числится в двух списках, на которых есть резолюция Сталина и Политбюро расстрелять. То есть НКВД дважды представлял Снегова на суд пострелять. чрезвычайной тройки. Между тем, этот снегов пережил и Сталина, и Хрущёва. Ещё вопрос: почему эти репрессии не поручили обычным судам? Потому что политбюро боялось неправосудности, боялось, что пострадают невиновные. Логика тут такова: если в составе тройки будут высшие лица областей, первый секретарь, прокурор области и начальник УНКВД, то будут понятные виновные в необоснованных репрессиях. И члены троек это понимали. А судьям, те же секретари обкомов, прикажут, и потом будут говорить, что они, секретари обкомов, тут ни при чем. Что это, дескать, наши независимые судьи, невиновных к расстрелам приговорили. Как это делается в России сегодня. Интересно, что первым, уже 10 июля 1937 года, подал в Политбюро просьбу о создании «тройки» Хрущев. Он просил назначить себя членом «тройки» по Москве и Московской области и предложил репрессировать 32 тысячи уголовников этих регионов, из которых 8,5 тысяч расстрелять. Политбюро согласилось с тем, чтобы Хрущев был членом «тройки». Однако после 20 дней раздумий Хрущеву было разрешено расстрелять всего 5 тысяч преступников. Хочешь или не хочешь, но придется отвлечься и на эти репрессии. придупредительные меры. Эффект от этих превентивных репрессий был соответствующий. Если в Чехословакии, Бельгии, Норвегии фашистов встречали пятой колонны предателей, то в СССР в ходе Великой Отечественной войны в тылу СССР никакого организованного предательства не было, что вызывало удивление у союзников. 7 июля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 На самом деле выявили и расстреляли или обезвредили далеко не всех. Тем не менее, по сравнению с упомянутым Дэвисом странами, эффект был разительным. Надо сказать, что и союзники СССР приняли аналогичные меры, поскольку пятую колонну нацистов отслеживали и там. В Великобритании с начала войны немедленно отправили в лагеря 20 тысяч собственно английских сторонников Гитлера, а вслед за ними в лагеря отправились 74 тысячи. тысячи выходцев из стран враждебных Великобритании. Через полтора месяца после начала войны США с Японией Рузвельт приказал, и американская армия содержала и посадила в лагеря всех американских граждан с японской кровью. Причём, чтобы попасть в лагерь, такой крови хватало и одной восьмой. Таких было 112 тысяч человек. Репрессии против уголовников тоже не являются советским изобретением. Когда в начале Первой мировой войны немцы подошли к Парижу, то французы безо всякого суда, просто по указанию агентов парижской полиции, всех воров, мошенников и даже хулиганов расстреляли во рвах немцев. Венсинского форта. А в СССР от этих репрессий был эффект и в области социальной жизни. В 1940 году при численности населения в 190 миллионов человек в СССР было всего 6549 убийств. Для сравнения, в России с около 140 миллионами населения генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Овчинский сообщил в газете МК 31 марта 2011 года. Цитата. По официальной статистике 2006 года в 2009 -го году регистрировалось от 19 до 17.000 убийств в год. Исследование НИ академии генпрокуратуры показало обратное. На самом деле у нас совершалось до 47.000 убийств в год. Конец цитаты. Так это ещё и снижение, поскольку в начале века генерал-полковник Л. Ивашов сообщил. Цитата В минувшем, в 2001 году, в результате убийств погибли 83 тысячи человек. Десятки тысяч скончались позже в больницах после покушений на их жизнь. Около 70 тысяч сгинули без вести. Конец цитаты. Овчинский возмущается, цитата. И действительно, как число убийств может составлять 18,2 тысячи, если только количество заявлений об убийствах, поступивших в правоохранительные органы, составило 45,1 тысячу? А количество неопознанных трупов за тот же год 77,9 тысяч. Одновременно при этом число лиц пропавших без вести, но так и не найденных 45,5 тысяч. Конец цитаты. Однако все эти репрессии против уголовников и пятой колонны были бы понятны и всеми одобряемы, если бы их удалось провести без невинно пострадавших. Но этого сделать не удалось. Во-первых, по причине того, что в партийных руководительных местах во многом заботила не чистка страны от пятой колонны, а устранение конкурентов на предстоящих выборах. Если бы предварительно удалось очистить следственные и прокурорские органы от все тех же предателей, это не удалось. Начал репрессии предатель Ежов. А это предопределило, что наряду с пятой колонной и уголовниками пострадали и невинные люди. и те, чья вина была простительной. В 1938 году взамен предателя Ежова во главу НКВД был поставлен один из выдающихся организаторов экономики СССР «Берия». Он провел реабилитацию невинно пострадавших, и по результатам его работы только в 1939 году из лагерей освобождено 223,6 тысяч, из колоний 103,8 тысячи человек, необоснованно осужденных». одновременно арестовывались и жёстко наказывались партийные, судебные, прокурорские и следственные работники, виновные в незаконном осуждении людей. Всего за 1939 год из НКВД были уволены 7372 человека, 22,9% от общего количества оперативных кадров НКВД. Из них 66,5% за должностные преступления. Из центрального аппарата НКВД СССР в 1939 году были уволены 695 сотрудников руководящего и оперативного состава. А из 6174 человек руководящих работников НКВД в 1939 году было сменено 3830 человек, 62%. Замен на оперативные должности НКВД в 1939 были приняты 14506 человек, 45,1% от всей численности оперативных сотрудников. 11 062 человека прибыли из партийных и комсомольских органов, в том числе в Центральный аппарат НКВД СССР в 1939 году на оперативные должности в госбезопасности прибыли 3460 человек. Из них 3 242 из партийных и комсомольских организаций. Но вернемся к конфликту вождей Советского Союза и диктатора ЦК ВКПБ партийной номенклатуры. Сдача позиций. заставив политбюро и правительство СССР разрешить партийным функционерам провести превентивные репрессии против своих конкурентов и критиков на местах, диктаторская группировка в ЦК почувствовала свою сплочённость и силу, и всем своим авторитетом навалилась на положение о выдвижении кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Верховный совет. 10 октября 1937 года должен был открыться пленам ЦК, на котором это положение должно было быть утверждено. Однако, судя по произошедшему, политбюро было предупреждено что если то положение о выдвижении кандидатов в депутаты, которое политбюро и секретари ЦК собирались предложить для утверждения, будет вынесено на пленум, что пленум поставит вопрос и проголосует за переизбрание состав политбюро и секретарей ЦК. Перед вождями ССР и партии встал вопрос: если они будут настаивать на внесении в бюллетень на выборах в советы нескольких кандидатов и если снимут партийный контроль за процессом выдвижения кандидатов, то не быть им вождями. думаю, что большинство членов ЦК искренне уважали Сталина, уважали остальных членов политбюро, безусловно, побаивались их. Но страх секретаря обкомов, что их на выборах в декабре не изберут в советы, был таков, что пересиливал и это уважение. Вождём стало понятно, что положение об альтернативности на выборах в советы всё равно не пройдёт. Сталин вызвал редакционную комиссию и поручил ей срочно переделать положение о выдвижении кандидатов. восстановить партийное руководство выдвижением кандидатов и оставить в бюллетене всего одного кандидата. Но времени не оставалось, нужно было открывать пленам. Тогда, чтобы успеть переделать положение, оно ведь должно было быть хоть в каком-то соответствии с конституцией. Открытие пленама перенесли на следующий день. Так всяк придумали формулировку того, что должно было бы обеспечить хоть какое-то соответствие конституции выдвижение всего одного кандидата, сделать видимость, как будто кандидаты выдвигаются множеством организаций. Придумали блок коммунистов и беспартийных. Однако из-за спешки никто не догадался внимательно отредактировать образец бюллетеня. Трёх кандидатов из него убрали, но сделанное мелким шрифтом разъяснение вычеркните всех, оставив одного, осталось и присутствовало в бюллетенях с одним кандидатом до конца 80-х, как памятник первой попытке коммуниста Сталина передать всю власть коммуне. С одной стороны, Сталин безусловно не мог не переживать о том, что без положения о свободе выдвижения на выборы неограниченного числа кандидатов, его великая сталинская конституция превращалась в великую кастрированную конституцию. Но с другой стороны, Сталин не мог и не понимать, что в связи с явной угрозой войны, остающаяся в СССР диктатура партии является спасительной. так или иначе, но внедрить сталинскую конституцию в полном объёме не получилось. Такова история попытки создать в России независимых депутатов. Однако в качестве побочного результата этой борьбы Сталина с ЦК за свою конституцию сформировалось представление о советском депутате, в том числе и о депутате Верховного Совета СССР, высшего законодательного органа страны. Вот теперь о них и о том, чем они отличались от сегодняшних охотников-рядцов. Депутаты в СССР Безусловно, главной их особенностью было подчинение бюрократическому аппарату ВКПБ, а потом КПСС. Наверное, сначала были и какие-то ошибки в подборе блока коммунистов и беспартийных. Наверное, были и какие-то строптивы и самостоятельные депутаты, но в моё время я таких уже не слышал. Однако даже КПСС не нужны были бездельники, тупо голосующие по указаниям начальства. Даже к ПКС нужны были люди действительно работающие депутатами и особенно люди, представляющие реальную жизнь народа. Поэтому все депутаты Верховного Совета после своего избрания продолжали работать на своих старых рабочих местах. Строго говоря, им не нужно было встречаться с избирателями, чтобы узнать, как там народ живёт. По меньшей мере, половина депутатов и была этим самым народом. Не могу сказать, получали ли депутаты и какую-то доплату, если и получали, то это на их благосостояние сказывалось незаметно. Знаю только, что проезд в общественном транспорте у них был бесплатным, и в Москву на сессии Верховного Совета они ездили за казённый счёт, как в командировку. хотя и с определённой помпой. Моего знакомого депутата не только везла в аэропорт Казённая Волга, но и впереди её шла машина ГАИ. Но это только когда он ехал на сессию. В остальных случаях он был как все. Я работал в одном цехе с действующим депутатом, бригадиром печи. Цех был маленький, все друг друга хорошо знали. Мы с Виктором и выпивали вместе, и на рыбалку ездили. Мужик как мужик. По-моему, раз в неделю он обязан был принимать избирателей. в горе-сполкоме у него был для этого кабинет. Мне этот депутат за все время никак не понадобился, как депутат. Да и остальные депутаты тоже. Так уж получилось, но я всегда вопросы решал по линии исполнительной власти. Решал потому, что вопросы производства все равно никакой депутат сам не решил бы. А личные вопросы я решал самостоятельно, не жалуюсь. Но люди к нему шли. Прежде всего шли те, кто не мог добиться правды в других инстанциях. Если Виктор, да и любой другой депутат видел, что перед ним не профессиональный кляузник и рациональное зерно в его жалобы есть. То депутат запрашивал обидевшую избирателя инстанцию, в чём дело. И поверьте, если у этой инстанции было не 110, а всего лишь 100% правоты, то она удовлетворила жалобщика, поскольку для местного бюрократа было очень опасно связываться с инстанцией, имеющей прямую связь с московскими бюрократами. А депутат Верховного Совета был именно такой инстанцией. Он был постоянно действующий на месте рукой Москвы. Конечно, жалоба гражданина на секретаря обкома Врятли имела бы успех и у депутата. Но сделать секретарю обкома депутатский запрос депутат был обязан, и поверьте, и секретарю обкома лучше было как-то жалобу удовлетворить, а не отказывать на чисто. Да, депутат то человек проверенный секретарем обкома, на преданность партии, но и депутату нужно отчитываться перед президиумом. В своей работе. И где гарантия, что депутату не попадет шлея под хвост, и он не пришлет жалобу на секретаря обкома в президиуме Верховного Совета? А там секретарь обкома не более чем простая пешка. Тут невольно задумаешься. Второе, что было важно, это принятие точных законов. Проекты всех законов СССР, а годовые и пятилетние планы это тоже были законы, обязательно ставились на всенародные обсуждения. Разумеется, большинству граждан они были по барабану. Но была и масса специалистов, скажем, тех же юристов, массу хозяйственников, эти законы прямо задевали. Да и просто активные граждане участвовали в обсуждениях. Конечно, престижно было, чтобы твоё замечание к закону опубликовала газета, но а бюрократичные редакции и журналисты предпочитали не отличаться сильно большой самостоятельностью. Они, конечно, не были такими перепуганными ослами, как нынешние СМИ, но всё же. А депутат был доступен, и ему можно было высказывать всё, что считаешь нужным по отношению к любому закону. Депутат все эти замечания к закону пересылал в президиум своей работе, и ему повторю, нужно было отчитываться. В результате авторы закона в Москве были исключительно информированы обо всех тех неожиданностях, которые могли возникнуть в связи с принятием закона. И закон получался идеальным из всех возможных вариантов. Точно так же хозяйственники через депутатов могли ещё раз заставить задуматься начальство по поводу чисел в законах о намечаемых планах. Я ни в меньшей мере не призываю вернуться к власти советов. Всё это уже было, и именно советы предали и СССР, и коммунизм. Но вот этот советский депутатский принцип быть в народе стоит дорогого, особенно если посмотреть на тот моральный и интеллектуальный маразм, который у нас именуется депутатами Госдумы.